«Милок, не поможешь старой женщине?» Столь привычный для любого игрока призыв какой-то старушки застал меня в момент бесцельного шатания по городу и обдумывая планы мести Насти и Плинта. Даже в большей степени Насте, ибо Плинта всего лишь учинил спор. Когда эмоции схлынули, в осадке осталось осознание того, что Настя уже сложившийся человек со своими тараканами и тапочками. поэтому будет совершенно неправильно ломать и строить ее под себя, играя роль мачо. Конструктив намного привлекательней, учитывая мое к ней отношение. Но просто так спускать с рук этот момент тоже нельзя. Нужна месть, причем желательно коварная. «Милок, не поможешь старой женщине?» — повторила старушка, обращаясь уже к другому игроку. Я глянул на часы. «Всего три часа». «Впереди еще целый день, поэтому можно работать и работать». В голову вариант мести не лез. Все мои коварные планы заканчивались в кровати таверны или дома свиданий. Поэтому я решил отвлечься. Плюнув на все, я отправился прямиком к старушке. Социальные задания тоже бывают интересны. Проверено. «Чем могу помочь, почтеннейшая?» Обратился я к старушке, расположившейся в тени одного из многочисленных каменных зданий Кадиса. «Пират?» — ухмыльнулась старушка, скосив на меня прищуренный взгляд. Шел бы ты, милок, дальше!» «Значит, помощь вам не нужна?» — Удивленно переспросил я. «От пирата? Нет!» — отрезала старушка, повернувшись ко мне боком и вновь начав зазывать игроков. «Да какой же я пират!» — воскликнул я, так как подсознание принялось активно махать флагом. — Упускать это задание нельзя. — У меня даже корабля-то своего нет. Ни к одному пиратскому братству я не приписан. Так, чихнуть и нет пирата. Так что зря вы так. — Не приписан? — Удивленно переспросила старушка со славным именем Таню Верни. — Как же так? — Я пиратом являюсь от силы пару часов. Вот у меня еще даже свидетельство от краски не высохло. Я действительно достал бумагу и протянул ее старушке. Та очень внимательно словно таможенник ее прочла, ухмыльнулась, почесала голову и убила меня вопросом: Так чего тебе надобно то пиратик Я едва не откусил себе язык когда захлопнул рот, автоматически начавший спрашивать у старушки не попутала ли она чего. Получилась довольно красочная картина, сопровождающаяся моим мычанием, но главного я добился. Дополнительные 10 пунктов привлекательности, внезапно появившиеся в свойствах НПС, не потратил впустую. «Чего?» — уточнила Таню Верни, не разобрав в моем мычании ни слова. «Дело хочу великое совершить, чтобы меня Грыкс к себе в команду взял. А какое не ведаю. Может, подскажете?» Осторожно начал я, прощупывая почву. В отличие от других игроков, мне достался уникальный шанс раскрутить эту старушку. Так что даже ссора с Настей ушла на второй план. Вряд ли много игроков-пиратов, если такие вообще имеются, выполняют социальные задания. «Выходит, желаешь пиратом стать!» — грозно переспросила моя собеседница, показывая, что копаю я не в том направлении. «Вы не так поняли». Тут же пошел я на попятную. «Просто мне очень нравится море. Можно сказать, что я от него без ума. Смотреть на волны, красивые закаты, посещать новые страны». Пираты — единственная сила, которая бороздит море. Вернее, единственная свободная сила. Становиться купцом или наемником на купеческом судне не хочется. Поэтому да. Чтобы реализовать свою мечту, мне только к пиратам. Без моря мне никак. Почему же обязательно к пиратам? уже более миролюбиво спросила старушка. Есть и другая сила, которая свободно плавает в океане. Кто же? не мог не спросить я, заранее понимая, о чем идет речь. Флот нарлака. Ты милок в начале службу сослужи, остудила меня старушка. А потом уже и с расспросами приставай. Привыкли, понимаешь, на дармовщину все получать. Вот раньше-то по-другому все было. Социальные песни, которые поются в городах Барлеоны, по своей сути не отличаются друг от друга ничем. Нужно любить близких, нужно заботиться о стариках, нужно делать этот мир чище и лучше, ведь раньше трава была зеленее, а небо синее. И вообще, как только земля носит таких, как я? «Так что делать-то надо?» — произнес я, дождавшись очередной паузы, пока Таню Верни набирала воздух. «Мне? Ничего?» Вновь удивила меня бабка. «Тут недалече есть село Жмыхарка, прямо на берегу океана. Тебе туда. Спросишь Растамана, он расскажет, что нужно сделать для него и села. Выполни его поручение, получи бумагу с подтверждением, тогда и поговорим о свободной силе океана. Сейчас же ступай, ты мне свет загораживаешь». Учитывая, что старушка находилась в тени здания, меня только что послали. Что-то слишком много посылов для одного дня. Не к добру это. Приняв задание помощь жмыхарке, отобразившая на карте точку, куда нужно двигаться, я едва не выругался прямо при старушке. Недалече оказалось на расстоянии в 200 с хвостиком километров к востоку от города. Если двигаться туда на питомце, либо даже в форме дракона, транспортировка займет порядка дня. Придётся прыгать порталом. Эх, опять траты. Однако прежде чем вызвать Вилтроса, я решил сделать еще один звонок. «Флейта, привет! Что сейчас делаешь? Дуешься за тюрьму? Нашла о чем переживать. В общем, ты мне нужна. Жди приглашения». Потрепав дракошу по загривку, я вызвонил управляющего и попросил притащить меня в замок. Если нужно лететь в жмыхарку, то почему бы не взять с собой ученицу? Предыдущая наша совместная вылазка закончилась довольно интересно. Можно попробовать еще раз. Хозяин, господин Казначей просил подготовить для вас финансовый отчет за последние две недели. Вместо приветствия произнес Вилтрос, стоило мне только появиться в альтомеде. Показывай. Кстати, почему он сам не подготовил его? Разве у тебя есть доступ? Теперь есть. «Господин Лейтом мне его предоставил. С тех пор, как он с Барсиной начал управлять поселениями, отвлечься на что-то другое, у него нет времени». «Он здесь?» «Нет. Из всего клана легенды Барлеона в Альтамеде находитесь вы и Барсина». «Отправь меня к ней и притащи мою ученицу», — попросил я Вилтроса. «Давно не видел нашу маленькую друидку. Практически неделю. Можно хотя бы забежать поздороваться». Махан! Обрадовалась девушка, разбирающая какие-то бумаги. Привет. Слушай, это просто кладезь какой-то. Где? В стелах. Ты уже прочел отчет о финансовом положении нашего клана? Нет, еще только прилетел, сразу к тебе забежал. Прочти, найдешь много чего интересного. Лейта с супругой творят чудеса. Обязательно, заверил я девушку. Сама-то как? Ой, даже не спрашивай. Поверить не могу, что я столько времени теряла, стараясь быть наемницей. Думала, что в заданиях подземелья все деньги. Дурочка, вот они, деньги. Барса обвела все вокруг. Аренда складов, услуги по транспортировке. Да много чего. Посмотри в отчете. Слушай, спасибо, что дал мне возможность проявить себя. А Настя где? В реальность вышла. Ты сама-то когда там последний раз была? Хм, пару недель уж как. Пожалуй, ты прав. Нужно дать себе отдых, а то я скоро превращусь в зомбика. Кстати, о зомби? Как проходит обучение? Вроде нормально. Слушай, Барса, ты же коварная женщина? Э-э-э... Понимаешь, мне нужно придумать, как поддеть анастарию. В смысле поддеть? Зачем тебе поддевать супругу? Чтобы показать, что у меня тоже есть нервы и эмоции. Хм. «Знаешь, не имея полной информации, что произошло, я толком тебе ничего сказать не смогу. Расскажешь? Или это между вами двумя?» «Уже нет. Я и хочу поддеть ее из-за того, что это случилось не между нами двумя, а на людях. Ладно, скрывать тут особо нечего. В общем, дело было так». «Махан, а ты уверен, что Феникс нужен именно Насте?» Выслушав мою краткую исповедь, спросила Барсина. «Не понял?» «Понимаешь, даже не знаю, как объяснить. Ты стал бы так делать на людях?» «Нет, конечно. Это же...» «При этом мы оба знаем, кто такая Анастария и чем она занималась ранее». «Ты имеешь в виду ее работу в Фениксе как аналитика клана?» «Следовательно», — продолжила Барсина, не отвечая на риторический вопрос. Можно заключить, что Настя не могла не спрогнозировать последствия такого поведения, так? Ну, да, но я не понимаю, куда ты клонишь. Едем дальше. Плинта, которого не было видно и слышно около месяца, внезапно предлагает пари по поводу того, как ты поступишь, ставя на кон то, что она и в принципе, не нужно. У нее неплохой грифон. Но она соглашается. Я могу сейчас наговорить гадости о нашей Насте, так что не принимай мои слова всерьез. Но, Махан, ты уверен, что она стария с нами? Вот теперь я тебя окончательно не понимаю. Феникс ей не нужен, факт. Но во всем Малабаре с трудом можно сыскать игрока, который бы не знал о желании Хиллфаера или Эхкиллера заполучить эту птичку. Они готовы отдать за нее многое. Она Стария была в Фениксе, якобы оттуда ушла. но при этом соглашается поучаствовать в споре ради вещи, которая лично ей не нужна. Я же говорила, что могу заехать не туда, но при всем уважении к этой женщине, Махан, не может ли быть она до сих пор представителем клана Феникс, временно сменившим символ клана? У тебя с ней соглашение есть? Естественно. Опешил я от такого предположения Барсина. Действительно, что-то мою друидку занесло не в ту степь. «Тогда не знаю». Пожала плечами Барса. «Ты извини, мне в последнее время везде мерещатся враги, желающие влезть в клан с максимальными полномочиями. Поэтому я совсем устала». «Ты прав. Мне нужно взять пару дней отдыха и просто побыть дома, отрешившись от Барлеоны. Все же резко менять сферу деятельности очень тяжело. Просто раньше меня напрягало, каким образом Анастасия умудряется получить помощь из Феникса, учитывая, что она оттуда ушла». Будь я лидером Феникса, не уверена, что согласилась бы на оказание помощи Насте. Тут же? Ладно, извини. Помочь мне тебе нечем. Сам видишь, от усталости начала бред нести. Пойду я, хорошо? Барсина написала пару писем, после чего бросила мне извиняющийся взгляд и растаяла в окружающем пространстве. Всё то время, что друидка потратила на выход, я с удручённым видом смотрел в пол и пробовал структурировать мысли. Слова Барсы зацепили. Нет, всему можно найти разумное объяснение. Эх, киллер — отец Насти. Поэтому всегда пойдет ей навстречу. Выход Насти из Феникса был всего лишь игрой для Хелфаера и Рика, которые при этом так и остались в клане. И, насколько видно, ничуть не изменились. Блин, неужели Настя пришла в клан только ради того, чтобы полгода быть моим замом? А как только узнала, что свиток Кармадонта у меня, придумала план Б. — Нет, бред. Она же императора призывала, подтверждая, что никогда не видела свиток. — Твою налево, Барса! Зачем я тебе рассказал о нашей ссоре с Настей? — Хозяин, ученица доставлена, — Произнес Вилтрос, возвращая меня обратно в действительность. Я посмотрел на склонившего голову гоблина, и внезапно молнией пронеслась очередная мысль. Достав амулет, я сделал вызов. «Растяпа, привет! Слушай, ты мне нужен для небольшого дельца. Давай я тебя к себе притащу. Вилтрас, призови его, пожалуйста». Разбойник вышел на свободу, уплатив немалый по текущим меркам штраф. При этом он просил никому не говорить о том, что я знаю это. Особенно... особенно Анастарии.